Приложение 4. Кодекс веры, глава о порче, раздел «Вещи». Параграф 15. Пункт 3. Вещи называется любой предмет или совокупность предметов, произведенный путем человеческого труда и используемый человеком в его жизнедеятельности». Параграф 15. Пункт 4. «Целевое назначение предмета – Или совокупности предметов, его функции и внешняя структура образуют так называемую категорию вечности отличающую вещь от предметов бессмысленных и бесполезных. Параграф 15, пункт 5. Всякая вещь, независимо от функции и назначения, обязана функционировать исключительно за счет мускульной силы человека или животного. Смотри раздел Вечность сути корни параграф 15 пункт 6 при отсутствии внешнего мускульного воздействия всякое функционирование вещи должно прекратиться что обязано быть изначально заложено при создании или первичном использовании любой вещи параграф 15 пункт 7 всякая вещь функционирующая за счет каких бы то ни было иных воздействий или сил природы, как то энергия воды, огня, ветра, пара, солнца, давление и тому подобное, всякая такая вещь подлежит полному, незамедлительному уничтожению. Параграф 15, пункт 8. Создание вещей, существующих за счет вышеперечисленных сил и явлений и способных длительный срок функционировать без присутствия человека – карается заключением создателя в казиматы входящих без подачи апелляции параграф 15 пункт 9 предмет или совокупность предметов входящие в категорию вещей в случае самостоятельного существования вне зоны человеческого влияния обязаны саморазрушаться до полной потери категории вечности заположенной в каждом отдельном случае срок параграф 15 пункт 10 Заявления пустотников по поводу вещей рассматриваются советом порченных жрецов в индивидуальном порядке. Пятое. Добровольно сюда не явился бы я, и отсюда уйти не стремился бы я. Я бы в жизни, будь воля моя, не стремился никуда, никогда». Не родился бы я. 1 Абулфат Хайям Анни Шапури. Шестое. Рассвет был не за горами. То есть буквально он был как раз именно за горами, за спящими массивными вершинами Рамуаз. Он еще находился там, этот мутный, измученный рассвет сегодняшней ночи, но его приближение уже чувствовалось во всем. В зале совета пахло предутренней сыростью, и Медонт-Гурит стоял у окна с наслаждением, вдыхая влажный эликсир, несущий облегчение уставшему сознанию. Впереди ждал день, трудный, насыщенный день отца свободных, и к нему следовало подготовиться. Вот он и готовился, позволяя себе хрупкую паузу, минуту ненадежного отдыха и покоя. Все давно разошлись, и лишь пустотник продолжал сидеть в своем углу, подбрасывая и снова ловя невесть, откуда взявшееся яблоко. Краем глаза гуриц видел мерно взлетающий красный шар, неизменно опускавшийся в подставленную руку, и это раздражало его. Кроме того, с рукой пустотника тоже что-то было не в порядке, но вот что именно, рассмотреть не удавалось тяжелая ночь. Да и день начинался не лучшим образом. — Послушайте, — резко начал Медонт, и ему пришлось подождать, пока кашель отпустит сразу вздувшееся горло. — Послушайте, вы не могли бы перестать? И потом, вы у нас человек э -э -э, новый, я не спрашиваю вас, куда столь неожиданно исчез ваш предыдущий коллега, — Но все же позвольте полюбопытствовать. Как вас зовут? — Неудобно. Пустотник, да пустотник. — Неудобно, — подтвердил пустотник, вгрызаясь в пойманное яблоко. — Я у вас человек новый. Даже с набитым ртом ему удалось сделать насмешливое ударение на слове «человек», которое гуриться удалось не сразу. Предшествующий мой коллега отправился... — В длительную командировку, равно как и пред, предшествующий. У нас это случается часто. А имя... О, ну что ж, зовите меня Даймон. Пустотник Даймон, если вам так будет удобнее. Медонту имя не понравилось. Было в нем что-то такое, раз такое. — Хорошо. Я буду звать вас Даймонд, пока и вы не отправитесь в длительную командировку. А теперь скажите мне, Даймонд, чего в данный момент вы хотите больше всего? Водилась за Медонтом такая привычка — ошарашить, сбить с толку нелепым на вид неуместным вопросом. И пока жертва судорожно подыскивала подходящий ответ, отец свободных прохаживался по комнате и утверждал потом, что эти минуты... Стоят дороже часов допроса. Брови пустотника поднялись, но не изумленно, а скорее иронически. Да и поднялись они чрезмерно высоко, так что лоб весь пошел морщинками и складками, и даже уши зашевелились, заостряясь сверху. — И Я? — Ну, если не считать того, что я хочу еще одно яблоко... Только тут Гурит заметил, что пустотник Даймон уже успел слопать свое драгоценное яблоко, даже огрызка не оставил, семечки и те исчезли, и теперь неудовлетворенно озирается по сторонам. Хитрющие глазки его, глубоко посаженные и забывающие мигать, время от времени останавливались на Медонте, отчего отец Свободных, порченный жрец пятого поколения — член совета и так далее, начинал себя чувствовать чем-то вроде яблока, еще не съеденного, но уже подбрасываемого. «Так вот, я очень хочу, чтобы вы оказали мне одну небольшую услугу. Мне нужен пергамент с вашей подписью, где будет разрешение на задержание одной особы». «Это не ко мне». Медонт был рад, что может хоть чем-то досадить этому скользкому типу с глазками ящерицы. — Я не выписываю ордеров на арест. Это к Мердесу. Пустотник был несказанно удивлен. Рука его выскользнула из складок плаща, и гуреец наконец, увидел, что у Даймона отрублен правый мизинец, отчего кисть кажется скрюченной и узкой, подобно роговевшему когтю, и кожа шелушится. «Разве я сказал на арест? Прошу прощения, задержание, всего лишь задержание одной известной вам особы до выяснения обстоятельств, связанных с бесом по имени Марцел. Мелочь, пустяк!» «Ну и что же это за особа?» — вяло поинтересовался Медонт. «Это дочь покойного Архонта». Младшая жрица второго разряда — Ларледа Клития. — А-а-а! протянул Гуриц. И ему неожиданно пришло в голову, что сегодняшний рассвет никогда не наступит, и будут они вот так сидеть, да перебрасывать с пустыми фразами. Яблоки жевать. — Зачем она вам? — Через день другой игры, толпа съест и вас, и меня если Лар Леда не реализует перед началом положенное ей право. Я полагаю, что дамы уже сооружают прически в манере уходящей». «Мне она нужна сегодня днем», — жестко заявил пустотник. «В крайнем случае вечером». И негромко добавил «Именем зала ржавой подписи».